чистолюбие дайте силу мне самсона дайте мне сократов ум дайте лёгкие клеона оглашавший форум Цицерона красноречие, Ювеналовскую злость и Эзопова увечье и магическую трость. Дайте бочку Диогена, Ганнибалу острый меч, что за славу Карфагена столько вы отсек от плеч. Дайте мне ступню Психеи, Сапфы женственный стишок и Аспазины затей и Венерин поясок. Дайте череп мне, Сенеки, дайте мне Вергилия в стих, затряслись бы человеки от глаголов уст моих, я бы с мужеством Ликурга, озираясь кругом, стогны все Санкт-Петербурга потрясал своим стихом. Для значенья иного я исхитил бы из тьмы имя славное, Рудкова. имя громкое Козьмы